Страдания святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Память 19 сентября. В царствовании императора римского Проба и во время управления Антиохией Атика, называвшегося также Илиодором, антиохийцы совершили однажды праздник в честь Аполлона Дафнийского, и по обычаю весь день проводили в жертвоприношениях идолам, в пьянстве и ликованиях, и всякого рода непотребных делах. В то время пришли в Антиохию и с другой страны два неизвестных человека – Трофим и Саватий, люди благочестивые, почитатели истинного Бога. Видя ослепление и гибель столь многих душ, Они только вздохнули и, обратясь к Богу, молились со слезами, говоря «Боже, создавший мир весь из ничего одним словом своим и человека сотворивший по образу своему, призрес небес и исторгни людей сих из рук сопротивного». Когда они говорили сие, идолопоклонники заметили, что они не поклоняются языческим богам, и, схватив их, повели к властелину и судье своему Атику Илеодору. Он велел их разлучить друг от друга и сначала привести к нему святого Трофима, которого и начал допрашивать о имени, жизни и вере. Святой отвечал, «Имя мое Трофим. Родился я от свободных и благородных родителей» но, подпав под власть греха, сначала жил нечестиво, пока через святое крещение не получил истинной свободы и благородства. Тогда судья спросил, — Какой ты верой? Трофим отвечал, — Я уже сказал тебе, но слушай, я скажу еще яснее. Я христианин, раб Христа, и желаю быть жертвою Христу. Судья спросил, читал ли ты императорские указы о христианах? Прочел, — ответил святой, — но что они нам? Между благочестием и бесовским обольщением такая же разница, как между днем и ночью. Эти слова привели мучителя в гнев. Он велел обнажить святого Трофима и, растянув за руки и за ноги, бить без всякого милосердия. Мученика били так долго, что земля обогрилась кровью. Потом судья велел перестать бить его и сказал Принеси богам жертву, Трофим, иначе я пошлю тебя во Фригию к мучителю Дионисию. Сей Дионисий был повсюду известен своей лютостью и бесчеловечием. Святой Трофим отвечал: Для меня не важно. Тобою ли я буду убит или кем другим, ты ли замучишь меня или Дионисий, смерть все равно будет только одна, потому что у вас обоих одно намерение — убивать тех, кто служит истинному Богу. Судья еще более разгневался и велел повесить святого на дерево и терзать его тело. Тогда его тотчас же обступили палачи с острыми орудиями, коими они терзали мученика, строгая его тело до костей и даже до самых внутренностей. Он же, претерпевая все, тихо, кротко говорил, «Господи, помоги рабу Твоему». Тогда судья спросил, «Где же Твой Христос?» Мученик отвечал, «Христос мой» со всеми призывающими Его. Он и от меня не отлучается. И явное знамение Христова со мною присутствия в том и заключается, что я легко переношу мучение, кое невозможно было бы перенести человеческому естеству, если бы страдальцам не помогал сам Бог. После сих мучений святого Трофима ввергнули в темницу. Тогда привели на суд блаженного Саватия, и судья сказал ему, «Я не спрашиваю тебя, христианин ли ты, но ты сначала скажи, какого ты звания?» Самое слово «христианин» для язычников было так противно, что мучитель не хотел даже слышать его как больной глазами не может смотреть на свет, приятный для всех здоровых, так он с помраченными душевными очами не мог взирать ими на свет имени Христова. Почему и сказал «Я не спрашиваю, христианин ли ты?» Святой Саватий отвечал «Мое звание, достоинство и отечество, слава и богатство есть Христос. Сын Божий, вечно сущий. Его промыслом утверждена и управляется Вселенная. Судья, приняв смелый ответ мученика за оскорбление себе, пришел в ярость и, ударив его по щеке, сказал, «Отвечай то, о чем тебя спрашивают, и прежде чем я не погубил тебя посредством мучений, приступи к богам и принеси им жертвы». Но святой поносил богов, смеялся безумию нечестивых и обличал их безбожие. Тогда, по повелению мучителя, соватие повесили и строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились его кости. Так как от костей отпали уже целые куски тела и были растерзаны все внутренности, то мучителям нечего было уже терзать. Посему мученик отвязали от дерева, и святой Саватей тотчас же предал свою душу в руки Господа своего. Когда святой Саватей приставился ко Господу, в руках мучителя остался один блаженный трофим. А тик отчаявшись в его обращении, выдало поклонство, решил послать его во Фригию к мучителю Дионисию. Он написал Дионисию письмо, сообщая ему о Трофиме и о том, что сколько он не претерпел мук, но при всем том оказался сильнее мучителей своих, что он почитает одного Христа, смеется над богами и ни во что не ставит их. Затем он велел вывести святого из темницы, обуть его в железные сапоги, внутри коих было набито множество гвоздей, остриями вверх, и в тех сапогах, Вести его в Афрегию. Воины, взявши святого, повели его и заставили идти рядом с собою. Они ехали на конях, а святой шел пешком, в железных с гвоздями сапогах, с пронзенными ногами, перегоняя при всем пеших и конных и обогряя весь путь своею кровью. Это был поистине скорбный путь, ведущий в блаженную жизнь. Сколько он сделал шагов, столько новых ран принял в свои ноги, и сколько было новых ран, столько он претерпел болезней и мук. Но сам Господь сопутствовал ему. Он укреплял на семь пути своего раба и за каждый шаг приготовлял ему воздаяние. После трехдневного пути воины со святым мучеником достигли Фригийского города называвшегося «Сенат», и там отдали Дионисию послание Илеодора. Прочитав послание, Дионисий велел тотчас же привести к себе святого Трофима и спросил, «Ты ли Трофим?» Мученик отвечал, «Я Трофим и раб истинного Бога, верующие в Коева, никогда не постыдятся». Дионисий сказал, «Ты остаешься непокорным» и еще призываешь суетного и тщетного Христа, бывшего виновником смерти многих. Но если ты прежде не хотел от него отказаться, то теперь оставь надежду, которую имел на него. Принеси жертву богам, чтобы тебе избавиться от лютых мучений и смерти и прожить свою жизнь в мире. Мужественный Трофим отвечал, «Если бы я даже и хотел избавиться от смерти, То сие невозможно, ибо если ты не убьешь меня, то самое естество мое, во всяком случае, смертно. Смерть уже должна приобретать жизнь вечную, которая безмерно лучше и продолжительной здешней исполненной зол и кратковременной жизни. А благ будущей жизни не может видеть наше бренное око, ухо не может слышать и на ум человеку они не придут. Я охвачен великим желанием всей жизни и радуюсь, слыша от тебя о смерти, кою ты мне угрожаешь. Тогда Дионисий, весь дыша яростью, повелел бить святого Трофима толстыми жилами. Когда же били его, то мучитель говорил, «Ты только обещай принести богам жертву, и тотчас же избавишься от мучения». Он же не обращая внимания на рану и слова мучителя, молчал. Слуги по велению мучителя взяли уксус, смешали его с горчицу и вливали в ноздри Трофиму. После сего, повесив его на дереве, резали ему бока, нанося глубокие продолговатые раны, и из ребер его исходили потоки крови. Святой молча переносился и муки, говоря себе самому, Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Дионисий, услыхав это, сказал, «Напрасна надежда твоя, Трофим, и тщетны твои помышления, ибо кто придет к тебе с неба и избавит тебя от настоящих страданий? Посему советую тебе принести богам жертву, и тогда ты поможешь себе, святой». Смеясь безумию, мучитель отвечал, «Никогда не отвергнусь я Бога моего, истинного и живого!» Тогда Дионисий с яростью сказал слугам, «Мучьте его еще!» И они стали его мучить с еще большей жестокостью. Святой же молился и говорил так, «Боже мой!» «Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже!» Мучитель повелел лить на раны святого мученика уксус с солью, чтобы тем увеличить его страдания. Тогда блаженный сказал мучителю, «Ты теперь только укрепляешь тело мое, чтобы оно не истлело от наносимых тобою ран». Потом стали жечь его ребра горящими свечами. Но и этим не могли победить непобедимого Христова воина. После сего святого Трофима посадили в темницу. В Сенаде был сенатор и первый советник по имени Доримидонт. Он был благочестивый христианин, но скрывал это, боясь мучителя. Он часто тайно приходил к святому Трофиму в темницу, омывал кровь и отирал с трупа его чистыми полотенцами, перевязывал его раны и вообще всячески заботился о нем. Но недолго пришлось ему скрываться от мучителя. Вскоре наступил богопротивный праздник, называемый Диаскурия, то есть День Кастера и Палукса. Празднество это совершалось всенародно в городе Синаде. Дионисий вместе со всеми своими приближенными и советниками поклонялся идолам и, увидев, что с ними нет Деремидонта, послал к нему сказать, чтобы он явился на празднество. Блаженный Деремидонт отвечал посланным «Я христианин, и потому мне не следует ходить на бесовские праздники». Дионисий, услыхав осем, велел силою привести его к себе и, расспросив его, убедился, что он действительно христианин. Однако, не желая судить его в тот же день, велел взять его под стражу. Потом он посылал к нему своих друзей уговорить, чтобы он раскаялся и обратился к их богам. Но Даримидонт, грозно взглянув на них, сказал, «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие». Затем он замолчал и был как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. На другой день мучитель пошел в суд и повелел привести до Римидонта. «Обольщенный человек», — сказал он святому мученику, — «что с тобой вчера произошло, что ты отступил от богов и отказался исполнить царские повеления?» Разве тебе не угодно стало, чтобы тебя все почитали, и чтобы ты занимал между нами не последнее место?» Святой на это отвечал. «Любящий истинного Бога ни во что не ставит мирскую честь и славу. Какая польза гордиться пред другими, одеваться в драгоценной одежды, поклоняться идолам? Все сие временно и суетно все сие отлучает от Бога и ввергает человека в гиену огненную. Мучитель долго и ласками, и угрозами старался отвратить святого Деремидонта от Христа, но ничего не достигший в том, велел обнажить его, повесить и жечь его ребра раскаленными железными кольями, причем говорил «посмотрю, придет ли Христос помочь тебе». Святой же в сих мучениях призывал имя Господа Бога своего, смеялся над языческими богами и своими словами уязвлял сердце мучителя более, нежели он копьями тела святого. Тогда Дионисий обратил гнев свой на слуг мучивших святого и укорял их, что они не могут заставить умолкнуть одного человека, хулящего их богов. Слуги, пришедшие в ярость, рвали святому лицо железными когтями и выбили ему зубы. Однако и этим не могли заставить молчать богоглаголевые уста, исповедовавшие Христа и поносившие бездушных идолов. Потом развели под святым мучеником огонь и поставили его на горящие уголье, Но он ходил по ним как бы по прекрасным цветам, радовался при всех страданиях и был готов претерпевать за Христа большие и лютейшие муки. После того мучитель повелел отвезти его в темницу, а святого Трофима вывести на мучение. Его повесили, начали рвать его тело железными когтями, подновляя прежние раны, а затем выкололи ему глаза раскаленными прутьями. Но святой при таких страданиях благодарил Христа, после чего был опять отведен в темницу. Дионисий стал советоваться со своими приближенными, какой смерти предать Трофима и Доримедонта, так как они пренебрегали всякими муками, и решил отдать мучеников на съедение зверям. Для сего мучитель повелел приготовить голодных зверей и устроить публичное зрелище. Когда настал день, в который святых хотели отдать на съедение зверям, на зрелище сие явился Дионисий со всеми своими советниками и слугами, и собралось множество народа. Святые мученики Трофим и Даримидонт были выведены из темницы ноги, покрытые ранами, так что все тело их было как бы одною сплошную язвою. Когда святых поставили на место, предназначенное для травли зверей, Медведица, на них выпущенная, приблизившись к ним, тотчас же сделалась кроткою. Святой Даримедонт, желая скорее разрешиться телом и со Христом быть, взял медведицу за ухо и раздражал ей, чтобы она скорее растерзала его, но медведица, как бы стыдясь, наклоняла и отворачивала от него голову свою. Тогда мучитель разъярился более зверя. И, видя, что святые остаются невредимыми от медведицы, выпустил на них леопарда. Но и он, как пес, лизал их ноги. Затем выпустили льва. Однако же и этот зверь, подобно первым, стал кротким, как агнец. Мучитель разгневался на заведующего зверями и грозил ему смертью, если он не сумеет раздражить зверей так, чтобы они пожрали сих двух христиан. Но когда тот стал раздражать льва, то лев устремился на него и растерзал его. Все присутствовавшие, видя такое чудо, устрашились и познали силу истинного Бога и Спаса нашего. Один только беззаконный мучитель не хотел познать ее, но еще больше покрывался тьмою своего безумия, хуля Христа и называя волшебниками рабов его. Потом он велел отсечь главы святых мечом. Так окончили страдания святые Трофим и Даримидонт, скончавшиеся от меча после многих и лютых мучений, и присоединяясь к святому Саватию в бессмертной жизни, ликуют ныне с ангелами, прославляя святую Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа, Единого Бога, всеми прославляемого во веки веков. Аминь. В Троице хвалимый Бог, Троицу мученик прослави, Трофима и Савати до Доримедонта, В Тогобо веровавше врага не зложиша, Тех молитвами Христе Боже наш помилуй нас.